иннер о распространении на всей республике закона о трудовом землепользовании и другие. Народный комиссариат по национальным делам кропотливо усиленно и настойчиво работал над постепенным организационно-хозяйственным сближением республик и областей и укреплением связи Гази и подлинным сближением с договорными республиками. Наркомнац согласно решению ВЦК и СНК имели своих представителей в договорных республиках, которые явились вместе с тем по соглашению с наркоминделом с советниками представительства РСФСР в соответствующей договорной республике. На наркомат на заседаниях коллегий заслушивал доклады своих представителей в республиках. В своих указаниях по их докладам Коллегия наркомата подчеркивала задачи укрепления братского сотрудничества национальностей Нагорной Республики со всеми национальностями, входящими в состав РСФСР. Наркомат направлял всю свою работу на сближение народов советских республик, руководствуясь указаниями Ленина о том, что нельзя осуществить сразу добровольный союз наций, что до него надо дойти и, «Доработаться с величайшей терпеливостью и осторожностью, чтобы не испортить дело, чтобы не вызвать недоверие, чтобы дать и жить недоверие, оставленное веками гнета помещиков и капиталистов, частной собственностью и вражды из-за ее разделов и переделов». Особенно ярко сказалось укрепившееся доверие наций и независимых республик к РСФСР в связи с Геннесской конференцией и наступлением империалистов на Демалактическом фронте. Все республики поручили делегации РСФСР защищать их интересы на Геннесской конференции. Кроме отдельных официальных актов, на совещании полномочных представителей всех восьми советских республик в Москве, украинской, белорусской, грузинской, азербайджанской, армянской, бухарской, харизмской и грузинской, и ДВР был подписан протокол о передачи представительства на гиневской конференции РСФСР. От имени РСФСР товарищ Калинин заявил, что он с удовлетворением принимает поручения союзных и братских республик и что правительство Российской республики примет все меры, чтобы интересы всех республик были в должной мере защищены на конференции. Во всех республиках рабочие и крестьянские массы поддержали наше советское правительство, которое и здесь, на дипломатическом форуме, вышло победителем. Всё это вместе взятое подвело вплотную к переходу советской государственности на новую, более высокую ступень объединение в единое федеративное союзное государство. Это новое объединительное движение шло снизу, с самих рабочекрестьянских масс, их советах во всех республиках. Можно сказать, что оно особенно развернулось с вопроса объединения трёх республик: грузинской, азербайджанской и армянской в единую Закавказскую федерацию. Объединение трёх закавказских республик диктовалась острой необходимостью быстрейшего восстановления разрушенного хозяйства. Железная дорога была единой для всех республик. Она связывала не только внутренние районы Закавказья, но и Черноморские и Каспийские порты. Политика буржуазно-националистических правительств с их таможенными барьерами затормозила и без того слабый товарооборот между отдельными частями Закавказья. Более того, решить большие задачи социалистического строительства можно было в то время только федеративным соединением республик. Ленина особенно интересовался этим вопросом. Он прежде всего поставил вопрос о хозяйственном объединении. Предлагал также создать единый для всего Закавказья банк. В апреле 1921 года уже было заключено соглашение об объединении под единым управлением железных дорог за Кавказе. А в июле 1921 года Кавказское бюро ЦК РКПБ